Глава 83 Мимо первого, незажженного факела в туннеле, Дазен прошел, не прикоснувшись к нему. Факел мог оказаться ловушкой. Он продолжал двигаться вперед в тесном пространстве туннеля, делая глубокие вдохи, чтобы сохранить спокойствие. Проход был не особенно узким, да и темнота не совсем непроглядной. Он справился бы и с чем-нибудь похуже. Он бы с радостью прошел через что-нибудь похуже, лишь бы выбраться отсюда. Назад он больше не вернется. Никогда. Пройдя еще, наверное, сотню шагов, он наткнулся на еще один факел и остановился. Его зеленый люксиновый шарик светился совсем слабо, и на этот свет уходил его последний люксин. Дазан не знал, сколько еще ему понадобится его поддерживать. Надеялся, что счет идет на минуты, но как знать. Он разглядывал факел так, словно это была ядовитая змея. В туннеле было слишком тесно, чтобы использовать обычный факел с неизбежным открытым пламенем и капающей смолой. Чтобы идти здесь с обычным факелом, ему пришлось бы нести его непосредственно перед собой. Поэтому его брат с обычной для него расточительностью во всем, что касалось магии, сделал люксиновые факелы на основе самых банальных деревянных палок. На конце палки имелась панель – Из нестабильно извлеченного желтого, герметично закрытого тонким слоем то ли люксина, то ли стекла, то ли вообще вощеной бумаги. Пока у желтого люксина не было контакта с воздухом, он находился в латентном состоянии. Для того, чтобы получить свет, достаточно было просто отслоить краешек герметичной упаковки, и ты получал превосходный источник узкоспектрального желтого света. В зависимости от того, насколько велик был контакт с воздухом и насколько нестабильно был извлечен люксин, такой факел мог гореть от одного до четырех часов. Такие факелы стоили непристойно дорого и были невероятно сложны в изготовлении. Его брат любил их делать, чтобы похвастаться своими суперхроматическими способностями. Этот факел, несомненно, был делом рук его брата. Ну, конечно, ведь тому наверняка пришлось производить все работы по постройке темницы самостоятельно. Люксиновый факел был вставлен в обычный железный держатель. Сощурившись, Дазен рассматривал этот маленький кусок железа так, словно в нем были скрыты все тайны Вселенной. Но это была просто обычная железка. Кажется, факел держался в ней не очень плотно. Абсолютно ничто не давало повода предположить, что это может быть какой-нибудь переключатель или рычаг, готовый привести в действие ловушку, стоит ему вынуть факел из гнезда. И все же... В нем было что-то неправильное. Дазен выругался. Потом выругался еще раз. Ему понравилось слышать, как звуки его голоса отдаются в глубине туннеля и исчезают где-то вдалеке, вместо того, чтобы отскакивать обратно к нему с расстояния нескольких шагов. «Каким тупицей надо быть, чтобы орать во всю глотку, пытаясь совершить побег?» Раздался чей-то голос. Волна потрясения прокатилась по его позвоночнику. Одно бесконечное мгновение Дазон думал, что все пропало. Потом он узнал голос. «Мертвец! Сдается мне, ты скоро станешь гораздо больше мертвецом, чем я!» — возразил тот. «Я думал, ты останешься там, в стене камеры. Здесь ты мне ни к чему!» Мертвец хихикнул из темноты. «Хотел так легко от меня отделаться? Веселый ты, парнишка, Гэвин Гайл!» «Э, нет. Гавин, это ты. Ты мертвец. А я покончил со всем этим. Больше я не собираюсь проигрывать. А теперь убирайся, я хочу зажечь свет. Спорим? Факел — это ловушка. Я знаю, что ловушка!» — рявкнул Дазен. Но на самом деле он этого не знал. Это был просто страх, паранойя, от которой он, тем не менее, не мог отделаться. Продолжая в полголоса ругаться, Дазен снова и снова рассматривал факел. Он не мог взять его в руки. «Брось его!» — посоветовал мертвец. «У тебя должно быть еще осталось минут на пятнадцать, зеленого люксина! Ты еще можешь успеть, если не будешь торчать здесь, разговаривая сам с собой!» Он снова насмешливо хихикнул. Спотыкаясь, Дазен побрел дальше по проходу. Он был в очень плохой форме. «Если не удастся как можно скорее выспаться и поесть нормальной еды... Нет...» «Об этом я позабочусь потом». Проход плавно изгибался. Возможно, он шел по спирали, постепенно поднимаясь вверх. Даже но казалось, будто он идет уже целую вечность. Это было невыносимо, но вряд ли так могло продолжаться долго. Правда ведь, насколько глубоко его брат мог закопаться в землю? «Достаточно, чтобы ты не смог откопаться, естественно», — заметил мертвец. «Он всегда был самую чуточку умнее тебя». «Заткнись!» У Дазана подвернулась нога, и он чуть не упал. Ему удалось восстановить равновесие, но это едва не стоило ему концентрации. Он едва не потерял свой зеленый шар. «Помнишь, ты всегда был отцовским любимчиком. Теперь ты, небось, его любимчиком стал Гевин. Ты вечно боялся, что отец поймет, насколько Гевин смышлен. Разве не так?» «Заткнись!» — слабо произнес Дазан. «Орхолам!» Он едва не лишился своего единственного источника света. Он не мог себе представить, что бы с ним стало, если бы он оказался в кромешной темноте, имея в качестве спутников лишь голоса в собственной голове. «Почему бы тебе не вернуться к тому факелу?» — предложил мертвец из темноты. «Твоего люксина может и не хватить. С другой стороны, факел тоже может быть испорчен. Сколько он там уже висит?» «Они ведь не вечные, даже если их сделал твой брат!» Темнота сгущалась, собираясь вокруг его крошечного чахлого кружка зеленого света. По идее, зеленый должен был давать ему чувство дикой свободы и силы, но даже у диких зверей может разорваться сердце. К тому же ощущение силы не то же самое, что сама сила. Дазон продолжал ковылять вперед, потому что больше ему ничего не оставалось. Собственное тело изменяло ему». Перед глазами плавали черные точки. Он снова споткнулся и на этот раз действительно упал, едва успев прижать к груди свой угасающий зеленый шарик. Трясясь, он поднялся на ноги и даже мертвец на этот раз воздержался от комментариев. А потом пришло спасение. Впереди висел еще один люксиновый факел. Медленно, осторожно, Дазан двинулся к нему. «Это ловушка, ты ведь знаешь, да?» — напомнил мертвец. Ручаюсь, предыдущий был в порядке. Гавин настолько умнее тебя. Он, небось, предвидел, что ты пройдешь мимо того, а к этому впадешь в отчаяние. Ты у него как на ладо. Заткнись! Заткнись, заткнись! Зеленый шар был уже меньше его кулака. Удазано оставалось минут пять, не больше. Тем не менее, он не стал спешить. Подойдя вплотную, он внимательно исследовал железную скобу, в которую был вставлен факел. Да ну, обычный рычаг это слишком просто. Брось! Дазен придумал бы что-нибудь поизящнее, тебе не кажется? Дазан, дазан, теперь я прошипел дазан. Однако он даже не обернулся. Мертвец был прав. Вряд ли это просто рычаг. Держатель выглядел вполне цельным. Дазан отступил на шаг, протянул палец и нажал на скобу, готовый отпрыгнуть назад, если что-нибудь произойдет. Ничего не произошло. Он сощурился, пытаясь настроиться на сверхфиолетовый диапазон, но так и не смог понять, то ли эта способность его покинула, то ли здесь просто не было сверхфиолетового люксина. Снова вытянув палец, он ткнул факел. Факел шевельнулся в держателе и дазан отскочил. Нога снова его подвела, и он рухнул на пол, едва успев схватиться за стену, чтобы не расшибиться. Впрочем, кроме окончательной потери его достоинства, ничего страшного не произошло. «Потери, достоинства?» — хохотнул мертвец. «Ты грязный, голый, весь в крови, пахнешь дерьмом и разговариваешь сам с собой. И ты думаешь, что у тебя еще осталось какое-то достоинство?» «Я хочу, чтобы ты знал одно», — сказал Дазен. «Когда я выберусь отсюда, ты исчезнешь. Ты мне больше не нужен». «Нужен?» «Любопытный выбор выражения тебе не кажется?» «Катись ты в вечную тьму!» — Дазан устало поднялся на ноги. «Давай, братец, посмотрим, на что ты способен!» Он выхватил факел из держателя и... «Ничего!» «Ровным счетом, ничего!» Дазан выдохнул. Он даже не заметил, что задерживал дыхание. «Да проклянет тебя Орхолом, Гевин!» «Я-то действительно поверил, что ты так уж дьявольски умен!» Дазан отковырнул маленькую глиняную нашлепку на квадратной поверхности люксиновой панели, и в воздухе неторопливо разлилось сияние, проникнув через множество проделанных в ней небольших отверстий. Факел был еще наполовину полон желтым люксином. Учитывая качество Гевинова, цвета извлечения этого должно быть больше, чем достаточно». Надежда, подобно заливающему холмы солнечному свету, затопила сердце дазана, приведя этого распускающегося цветка чистой, сияющей желтизны. Он помахал факелом в воздухе, и свет разгорелся в полную силу. Он отковырнул еще одну глиняную затычку и принялся нежиться в желтом сиянии. Никакой ловушки не было. Он действительно сумеет отсюда выбраться. Он сумел подкопаться под мины, которые расставил для него этот ублюдок. Извлекать цвет из люксина... Ужасно невыгодное занятие. Люксин испускает свет лишь потому, что был извлечен с изъяном, так что если из него и удастся извлечь корректные желтые тона, то лишь благодаря спектральному рассеиванию. И даже тогда возможность этого будет определяться лишь степенью одаренности и мастерством извлекателя. Однако Дазен не пытался создавать что-либо полезное. Ему просто хотелось вновь попробовать желтый на вкус. Желтый проник в него медленным круговоротом, И после 16 лет воздержания это было просто великолепно. Он тут же почувствовал, как его сознание становится яснее, четче и понял, что способен продолжать с осторожностью. Одно лишь то, что Гэвин не устроил никакого подвоха с этим факелом, еще не означало, что он не расставил ловушек в туннеле. Даже если ему не приходило в голову, что его брат может выбраться этим путем, он должен был позаботиться о том, чтобы никто не обнаружил проход с того конца. «Да, надо действовать осторожно». «Спасибо тебе, желтый». Ощущая прилив энергии, Дазен двинулся дальше. Не прошло и трех минут, как лучи люксинового факела осветили вход в какое-то помещение. Дазен замедлил шаг. «Тут-то он тебя и достанет!» — сказал мертвец. «Заткнись!» — прошипел Дазан. Он исследовал все в мельчайших деталях. Стены туннеля, перед входом, пол, потолок, куда только мог проникнуть его взгляд во всех возможных диапазонах. Его сердце колотилось, как бешеное. Однако он не увидел ничего. Никаких скрытых пружин, потайных петель, натянутых нитей, подозрительных отверстий в стене, готовых плюнуть в него чем-нибудь смертоносным. Дазан медленно продвигался вперед. Можно было не торопиться. Факела хватит еще надолго. Хотя, разумеется, в любой момент мог появиться его брат. Помещение имело около десяти шагов в длину и ширину. Здесь располагался маленький столик, маленький стул и маленькая кушетка. Никакой еды, впрочем, не было. Должно быть, в этой комнате Гэвин отдыхал, пока сооружал темницу. С каждым шагом Дазан пристально смотрел, куда ставит ногу. «Говорю тебе! Тут он тебя и достанет!» — повторил мертвец. «Давай, располагайся, ляг на эту кушетку! Спорим, ты с нее никогда не встанешь!» он даже не прикоснулся к кушетке. Он в любом случае не собирался здесь спать, учитывая, что люксиновый факел продолжал медленно выгорать. Глиняные крышечки он выбросил, даже не подумал оставить их при себе. «Черт!» Глупая ошибка. Впрочем, у него все равно не было ни карманов, ни свободных рук, чтобы их нести, и все же. На дальней стене что-то поблескивало непосредственно над устьем следующего туннеля. «О, ну, конечно, давай, иди погляди, что там блестит! Это ведь никак не может быть ловушкой!» — подначивал мертвец. «Почему бы тебе не остаться здесь, а я дальше пойду один?» — предложил Дазан. «И мы оба будем счастливы!» «Да сколько угодно! Это же не я разговариваю сам с собой! Ты можешь оставить меня в любой момент, как только будешь готов!» «Иди к черту!» — сказал Дасон, «Это над входом в туннель. Мне все равно в ту сторону!» Тем не менее он двинулся с опаской. Здесь было проще простого зациклиться, перейти на туннельное зрение. «Ха! Каламбурчики!» «Что?» «А? Отвяжись!» за несколько раз моргнул, протер глаза, внимательно уставился в пол, тщательно выбирая каждый шаг. Если он будет двигаться в таком темпе, то он никогда не выберется отсюда, но в данный момент темп был оправдан. С какой бы насмешкой ни говорил с ним мертвец, в его словах был определенный смысл. Что бы там ни блестело, оно находилось непосредственно в скале. Может быть, это природное жило какой-нибудь руды? золота? Золото? Дазан ничего не знал о горном деле, но понимал, что находится глубоко под землей. На первый взгляд распределение блесток выглядело случайным. Но когда он подошел ближе... «Ловушка! Говорю тебе, это ловушка!» — не отставал мертвец. «Я не собираюсь до этого дотрагиваться, дебил! Кончай меня отвлекать!» Это, конечно, могло быть ловушкой, но в таком случае Дазен тем более не собирался входить в туннель прямо под этой штукой, если она могла в любой момент... Без предупреждения обрушится ему на голову. Держась на расстоянии, он привстал на цыпочки и высоко поднял факел. Блестки, чем бы они ни были, сидели так глубоко в трещинах породы, что стали полностью видны только когда их осветил свет желтого люксина. До Дазена донеслось тихое шипение. Он замер. Действительно. Ловушка. Нужно немедленно что-то сделать, но что? В одно мгновение люксин в бороздках А это был люксин, воспламенился и загорелся тусклым, адским красным свечением. Дазен сразу вспомнил эту формулу. Гевинова работа, смесь желтого и красного настолько нестабильная, что соприкосновение даже со светом вызывало ее возгорание. Он почувствовал всплеск ярости. А потом перед ним открылась вся картина, воспламененная светом его люксинового факела. Это было единственное, небрежно написанное слово длиной в пару шагов, оставленное беспечной самоуверенной рукой. Оно развернулось перед ним в своем желто-красном сиянии. «Почти!» Ноги Дазана отлепились от пола. Он отпрыгнул назад и ринулся к лежащему за спиной туннелю. Свет его люксинового факела, который, когда он вошел в помещение, был направлен только вперед, теперь высветил глубокие бороздки в стене позади него, которых он прежде не заметил. Они вспыхнули, засветились. Их огонь пережег веревки, и пол под его ногами провалился. Дазон кувырком полетел в темноту по какой-то трубе, а потом шлепнулся на плоскую поверхность, оцарапавшись о несколько крошечных шипов, не длиннее первого сустава его мизинца. От удара он лишился воздуха, а также люксина. «Адский камень!» Потом и этот пол распахнулся, и он полетел дальше, все ниже и ниже. Наконец он врезался в какую-то дверь, которая распахнулась и захлопнулась за ним». Ошеломленный, дезориентированный, с окровавленной спиной руками, которые были сплошь в крошечных порезах, Дазан тем не менее, моментально понял, где находится. По свету, пробивавшемуся сквозь его зажмуренные веки, дразнясь, насмехаясь над ним. Он прикатился на спину, открыл глаза. Комната имела форму сплющенного яйца. Одно отверстие над головой, для пищи и воды. Другое внизу, для его испражнений. А в закругленной гладкой стене его новой желтой темницы сидел мертвец. Я же тебя говорил! произнес он безумным фальцетом.